Лейтенант Безгин сидел тихо, вжимаясь спиной в полутёмный угол камеры. Сквозь зарешеченное окошечко у самого потолка проникал слабый зеленоватый свет. В другом углу, у двери, стояла глиняная кружка с водой и лежал кусок чёрного хлеба. Командир батареи к ним не прикасался, мало ли что. когда его, честно пытавшегося сдаться в плен доблестным германским войскам, схватили и перебросив через седло повезли неизвестно куда, он не очень переживал. В конце концов, именно эта немецкая кавалерия участвовала в том памятном бою, когда нахальные артисты угрозами заставили подчиненных ему солдат ослушаться приказа комбата. А ведь ясно было сказано: отступать Вот он, как командир, разумно произвёл тактическое отступление, и слава партии жив. Куда делись остальные бойцы, ему не было известно. Храбрый лейтенант вернулся на позиции лишь к вечеру следующего дня. На месте батареи истерзанная взрывами земля. Судя по всему, немцы предприняли повторную атаку превосходящими силами, а так как снарядов у наших почти не было, То исход неравного боя было не трудно придогадать. Дело наверняка дошло до рукопашной, хотя трупов он обнаружил немного, и среди них только один солдат в советской форме. Остальные или сумели отступить, или попали в плен. Безгин тоже решил попробовать отойти к своим, но как только увидел рослых всадников на чёрных конях, его планы мгновенно переменились. Не стреляйте, я сдаюсь. Сначала Илона накормила Валерку таблетками, микстурой и почти силой влила в него стакан чая с малиновым вареньем. Плюстрицкий, конечно, капризничал, но памятуя о методах лечения рыжего рыцаря, в конце концов соглашался на всё. Укрытый тёплым пледом и обложенный мягкими подушками, он быстро разомлел и минут через 10 спокойно спал. Илона с недом Вернулись на кухню, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ну ты меня сразил, доктор Айболит. Какими еще садистскими приемами принудительного лечения тебя учили?» «Не смейтесь надо мной. В нашем войске действительно изгоняли жар и лихорадку с цеживанием тяжелой крови. Мне жаль, что сэр Люстрицкий так недоверчив к моему опыту». «Нед, поверь, медицина шагнула далеко вперед. Тебе еще чаю налить? Сиди, я сама справлюсь». Илона быстро зажгла газ, и чайник вновь заворчал. Бутерброд намазать? Да, спасибо. Вообще-то, конечно, и у нас были знахари, лечившие травами, порошками и мазями, но состав их лекарств был известен лишь узкому кругу посвящённых. Тайные секреты передавались из устна от отца к сыну, в крайнем случае, самому доверенному ученику. Говорят, в больших городах были целые лаборатории алхимиков и магов, которые ночами в тишине путём самого чёрного колдовства составляли свои чудодейственные рецепты. О, то, точно, точно. Как сейчас помню, захожу это я в рабочий кабинетик того противного карлика. Щура? Догадался, нет. Ага, его самого. Люстрицкий тоже с ним знаком, но это из другой оперы. Так вот, а на полках у него чего только нет. и баночки, и коробочки, и горшочки, и пакеты, и бутылочки с этикетками, в общем, лекарств больше, чем у Брансалова. Даже на вашем средневековом уровне Валерку запросто можно было бы вылечить без всяких кровопусканий. Но карлик служит злу. Вы уверены, что на полках у него именно лекарства? Ха, на что спорим? Загорелось элона. Ставлю вот этот знаменитый медальончик против одной твоей шпоры. Что Да говорить она не успела, мир вокруг изменился с невообразимой скоростью. Только что находившаяся дома на кухне Илона вдруг очутилась на низком табурете у грубого стола, заваленного старыми манускриптами. Рыжий рыцарь, вытарящившись, изумленно взирал на нее, сидя прямо на полу. А за столом, весь погруженный в чтение, трудился знаменитый маг Мальдорора, всем известный карлик Щур. Книга так занимала его, что на неожиданных гостей он отреагировал несколько странно. "Одну минуточку, мне надо дочитать главу, а расшифровка займёт столько времени. Мама, помолчите". Илона и Нет не дума, она переглянулись. Крестоносец ещё не знал, куда именно он попал. Ариана, любительница споров, не знала, какими словами это поделекатьнее объяснить. «Так-так-так-так-так», — не поднимая головы, продолжал мелкорослый волшебник. «Вроде бы все ясно, но следует проверить еще раз. А вы, а вы, значит, ко мне? По приказу королевы или...» «А-а-а-а-а!» «Цыц!» — Илона мгновенно подхватила со стола пожелтевший свиток, ловко заткнув им пасть вопящего мага. «Чу на тебя! Орешь, как оглашенный!» «Даже не дал извиниться за то, что без приглашения!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ты прожуй, прожуй, потом говори, наставительно поправила девушка. Не надо впадать в панику. Мы к тебе случайно по очень важному делу. Да, я забыла вас представить. Щур, дворцовый маг замка Мольдарор, серьёзный волшебник, служит злу, но душа добрая. Это он мне медальон подарил. Сэр Нед Гамильтон младший. «Всех имен не помню. Настоящий рыцарь-крестоносец. По совместительству мой близкий друг. Шур, Нед. Нед, Шур. Обойдемся без рукопожатий. Официальную часть церемонии позвольте считать закрытой». «Я убью его, леди Илона!» Сэр Гамильтон оставил меч в прихожей в Илониной квартире, но кинжал был при нем. «Ну, ясен пень. Что тебе еще делать, только карликов гасить?» Искренне возмутилась миротворщица. А вот не будет, по-твоему. Забыл, что мы здесь по делу. Эй, щур, ты всё проживал? Успокоился, говорить сможешь? Да. Дворцовый маг зыркнул в сторону двери, но у Илоны уже был большой опыт по борьбе с такими скользкими типами. Только попробуй ещё одно громкое слово, и я спущу не до с короткого поводка. Обычно настоящие рыцари с настоящими колдунами долго не церемонится. Всё понял? Всё. Вот и умница. Мы ведь не надолго ей попустикам беспокоить бы не стали. Ты Валерку нашего помнишь? Ну, ну меленький такой, всем глазки строит. Был у тебя в гостях в моём платье для Махаматры. Ты ему ещё бежать помогал. А, вот об этом не гу-гу, сразу посерьёзнел карлик. Вы пришли и ушли. «А мне здесь еще жить!» «Жутко извиняемся!» «Нед, да спрячь же, наконец, свой кинжал! У нас дипломатические переговоры!» Рыжий рыцарь, бурча себе под нос, все же сунул клинок назад в ножны. Все трое немного помолчали, собираясь с мыслями. Начал щур, как хозяин дома. «Э, зачем пришли?» «Валерку помнишь?» «Ну, помню. Он, конечно, великий воин и потому враг всем нам, но... «Но он хороший человек», признался Карлик. Так вот, этот хороший человек умудрился схватить серьезную простуду, пересидел на сырой кладбищенской земле и теперь мечется в горячечном бреду. Нед предложил сделать ему кровопускание, но я поспорила, что даже в средние века существовали более гуманные средства лечения. Слово за слово вспомнила твою лабораторию. Ты ведь у нас вроде универмаг? Ну, в смысле, универсальный маг, волшебник на все руки. Ты нам не поможешь? Он сгорит, парень, так и не сдав зачёты. Щорннахмурился, поковырял в ухе и ещё раз оценивающе оглядел внушительные плечи рыцаря и длину его кинжала. Э, пусть он тоже попросит. Да я тебе ноги оборву, вспыхнул гордый крестоносец. Никогда ещё воин креста Господнего не унижался до просьб перед служителем тьмы. Нет. Я не сделаю этого, леди Илона. Но почему? Это и так понятно. Нет, и все. Но ведь ты даже не знаешь, о чем я хочу тебя попросить. Ага, догадываюсь. Я насчет твоего предложения. Какого? Одновременно спросили Щур и Нед. Ты, кажется, хотел оборвать ему ноги? Так вот, в принципе, я не возражаю. Без гена вели по длинному темному коридору. Похоже, он по сию пору так и не понял, куда попал. Стены из грубого гранита, холодный каменный пол, молчаливые стражники в кольчугах с факелами в руках и короткими мечами на поясе. Конечно, наводили на мысль, что это как-то не очень похоже на гитлеровскую Германию. Пока лейтенант шел, уставив с тупым взглядом спину идущего впереди воина, в его голове метались самые разнообразные мысли. Может быть, это сверхсекретная база Гестапо, настолько древняя, что здесь соблюдают едва ли не средневековые традиции вооружений и костюма. А может быть, это тайный орден каких-нибудь Розенкрейцеров, и его ведут к ним для участия в древней религиозной церемонии. Вдруг они захотят принести в жертву своим сумрачным богам пламенное сердце советского офицера. Но ну, а если это всего лишь маскарад? Одно из проявлений грубого немецкого юмора, поставленной с единственной целью заставить его коммуниста предать родину. Как видите, он перебирал все возможные варианты, кроме того единственного, который и был истинным. Уже когда его вывели из подземелий, и лейтенант понял, что они направляются на встречу с очень высокопоставленной особой, проблема выбора встала перед Безгиным в полный рост. либо предательство и согласие сотрудничать, либо безжалостная смерть по законам военного времени. Утешало одно: он мог бы умереть с достоинством. В правом кармане галифе лежал трофейный Браунинг с полной обоймой. Стражники при обыске отобрали у него складной нож, но пистолет почему-то оставили. Разве пленному командиру могло прийти в голову, что эту странную вещь просто не сочли оружием?